«Ученый идиот, ты хочешь сказать?» «Держу пари. Я знаю, откуда у него эти ожоги». лойд посмотрел на часы и сел. «Кстати, мне как раз скоро надо ехать в Индиан Спрингс. Время осталось только душ принять. Хочешь со мной?» «Другой раз». Когда душ снова зашумел, она стала одеваться. Повыше запястья она одела браслет с закрепленным на нем выкидным ножом. Быстрое движение руки, и у нее вырастет шестой стальной палец длиной в десять дюймов. Ну что ж, подумала она, надевая в лоску, у девушки должны быть какие-то какие секреты. Во второй половине дня она работала в бригаде по ремонту уличных фонарей. Работа сводилась к тому, что надо было с помощью простого устройства проверять исправность лампочек и заменять их, если они перегорели или были разбиты вандалами во время эпидемии. В бригаде их было четверо. У них был один грузовик с люлькой, который ездил от фонаря к фонарю с одной улицы на другую. В конце дня Дайна сидела в люльке и снимала с одного из фонарей плексигласовый колпак, размышляя о том, насколько же ей нравятся люди, с которыми она работает. В особенности ей нравилась Дженни Энгстрем, крепкая и красивая девушка, бывшая до эпидемии танцовщицей в ночном клубе, а теперь сидевшая за рычагами управления грузовика. Она была как раз такой девушкой, которую Дайне хотелось бы видеть в роли своей лучшей подруги. Дайна недоумевала. как Дженни могла оказаться здесь, в лагере темного человека. Она недоумевала так сильно, что не осмеливалась задать Дженни этот вопрос. Остальные тоже были ничего. Она подумала о том, что в Вегасе гораздо больше процент болванов, чем в зоне. Но никто из них не был злобным и не сходил с ума в полнолуние. Кроме того, люди здесь работали куда лучше, чем в свободной зоне. В зоне в парках можно было встретить людей, валявшихся на лужайках с утра до вечера. А ведь это были люди, которые решили устроить перерыв на ленч с 12 до 2. Здесь такого не встречалось. С 8 утра и до 5 вечера работали абсолютно все. Либо в Индиан Спрингс, либо в бригадах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность города. Проводились даже занятия в школе. В Вегасе оказалось около 20 ребятишек в возрасте от 4 до 15 лет. Нашлись двое учителей, и в неделе появилось пять учебных дней. лойд вынужденный бросить школу после того, как его однажды оставили на второй год в младшем классе, очень гордился тем, что детям было предоставлено право на образование. В городе открылись аптеки, и никто их не охранял. Люди часто заходили туда, но им не приходило в голову взять с собой нечто более существенное, чем аспирин или гелюзил. Проблемы наркотиков на Западе не существовало. Все те, кто видел, что произошло с Гектором Дроганом, знали, какое наказание их ждет за эту дурную привычку. То же самое относилось и к выпивке. Редко кто позволял себе напитки более крепкие, чем бутылочное пиво. Дайна проверила лампочку, и она оказалась перегоревшей. Она вынула старую лампочку и достала последнюю, новую. Отлично. Рабочий день подходит к концу. Уже она посмотрела вниз и замерла. Люди, возвратившиеся из Индиан Спрингс, шли домой от автобусной остановки. Каждый считал своим долгом кинуть взгляд вверх. Синдром бесплатного цирка. И это лицо, которое смотрело на нее, это широкое, улыбающееся, удивленное лицо. Господи Иисусе Христе! Неужели это Том Калленн? Капелька соленого пота попала ей в глаз, и все вокруг стало двоиться. Когда она вытерла глаза, лицо исчезло. Дайна посмотрела вслед уходящей группе людей. Но со спины невозможно было определить, был ли среди них Том. Том? Неужели они послали Тома? Конечно, нет. Это было настолько безумным, что казалось почти... почти здравым. Но она не могла заставить себя поверить в это. «Эй, Джургенс!» — закричала ей Дженни. «Ты что, заснула там или просто занимаешься мастурбацией?» Дайна перегнулась через металлические перила люльки и посмотрела на перевернутое лицо Дженни. Показала ей палец. Дженни рассмеялась. Потом Дайна вновь занялась фонарем. И когда ей, наконец, удалось вставить новую, рабочий день закончился. На обратном пути в гараж она была молчаливой и задумчива. И Дженни спросила, что с ней. «Наверное, просто нечего сказать», — сказала Дайна с полуулыбкой. «Это не мог быть том. Или все-таки мог?» «Просыпайся! Просыпайся! Черт возьми! Вставай же ты, сука!» Она выплыла из темных глубин сна и почувствовала, как кто-то ударил ее ногой в поясницу. скинув ее с большой круглой кровати прямо на пол. Перед ней стоял лойд и смотрел на нее в холодной ярости. Уитни Хорган, Кен Де Мотт, козырной туз. Дженни, но и лицо Дженни, обычно такое приветливое, было суровым и холодным. Джен? Ответа не последовало. Дайна поднялась на колени, едва обращая внимание на свою ноготу. На лице у Лойда застыло выражение человека, который узнал о том, что его предали. «Мне это все снится? Одевайся так, твою мать! Ты лживая шпионская сучка!» «Окей, okay. значит, это не сон. Они знали о Джадже, а теперь узнали и о ней. Он сказал им. Она посмотрела на часы на ночном столике. Было четверть четвертого утра. Час «Тайной полиции?» — подумала она. «Где он?» — спросила она. «Поблизости», — мрачно сказал лойд Лицо его было бледным. В вырезе рубашки был виден амулет. «И очень скоро тебе придется об этом пожалеть». «Ллойд!» «Что?» «Я заразила тебя венерической болезнью, лойд «Надеюсь, что твой член сгниет». Он ударил ее под дых, и она упала на спину. Надеюсь, он сгниет, Ллойд. Заткнись и одевайся.